Скафлок вставил первый ключ, одновременно произнося руническое заклинание. Второй ключ. Третий. Тем временем Вальгард помогал заряжать баллисту огромным валуном. Тролли начали натягивать ее механизм. Седьмой ключ. Восьмой. Вальгард установил прицел. Девятый ключ. Вот, все, ворота отперты. Скафлок вскочил на коня. Конь ударом копыт распахнул створки. Скафлок проскакал под стеной и вылетел во двор, залитый лунным серебром. За его спиной эхо подхватило грохот колесниц Луга, Дова, Берга, Ангуса, Ога, Эохайда, Коля, Кехта, Макгренны, Маннана, всей дружины эльфов. Стук копыт и топот бегущих ног. Ворота были взяты. Внутренняя стража бросилась на штурмующих. Сегира тролля задела ногу коня Скафлока. Жеребец заржал и, затаптывая врагов, обратил их в кровавое месиво. Скафлог взмахнул мечом. Клинок, вспыхивая в сумерках ледистой голубизной, запел свою смертельную песнь. Он взлетал, падал, снова взлетал, жаля троллей, как змея. Крики и лязг металла неслись к звездам, все смешалось. Стон бойцов, свист мечей, громыхание колесниц. Тролли начали отступать. Вальгард взвыл. Его глаза по-волче загорелись зеленым огнем, и он, стремглав, бросившись со стены во двор замка, мощно ударил во фланг атакующим. Первый эльф пал от его секиры, затем он ударил второго, разбил обухом голову третьему и, рубя направо и налево, ворвался в гущу сражения. От задних ворот все отчетливее слышались удары тарана, которым командовал огненное копье. Тролли обрушили на его отряд камни и горшки с горящей смолой, копья, стрелы, дротики. Так продолжалось до тех пор, пока сзади на них неожиданно не напала толпа бойцов. Все они были измождены и окровавлены, оборваны, но оружие точно прикипело к их рукам. Это Имрик повел в бой своих освобожденных пленников. Тролли обернулись, чтобы отразить их напор, и огненное копье распахнул ворота. «В цитадель!» Протрубил Вальгард. «В цитадель! Мы должны удержать её! Тролли начали прорубать дорогу к Дон Джону. Они сомкнули щиты, о которые тут же залязгали мечи эльфов, и двинулись к дверям цитадели. Но двери были заперты. Вальгард бросился на дверь. Она точно отбросила его. Тогда он сбил замок и распахнул ее. В темноте пропела тетива. Тролли начали валиться вокруг него. Вальгард метнулся обратно, в его левой руке дрожала стрела. Сверху прозвучал издевательский голос Лиа. «Эльфийские дамы захватили этот дом для своих возлюбленных. Для возлюбленных, что получше тех, которыми им пришлось довольствоваться последнее время. Вот так-то ты, обезьяна Скафлока!» Вальгард развернулся. Он вырвал стрелу из плитбечи. На губах у него выступила пена. Своем он бросился обратно во двор. Его секира со свистом сметала все на своем пути. Бальгардом охватило неистовство берсерка. Скафлок дрался с холодной гордостью, которой наполнял его душу заколдованный меч. Меч был как пламя в его руках. Кровь и мозги хлестали из-под него струей. Головы катились по замостке двора. Конь оскальзывался на внутренностях. Скафлок бился. Бился, оставаясь одновременно и расчетливо холодным и самозабвенным. Так что он и самоубийство были теперь одно целое. Он разбрасывал смерть вокруг себя, как сеятель зерно. И куда бы он ни обернулся, боевые порядки троллей тут же были смяты. Луна, поднявшись от вод, на которых она замостила дорожку, взошла над стенами замка. Ее лучи осветили ужасную картину. Мечи рубили, копья кололи, палицы и секиры убивали. Голос металла и воина слились в во одно. Лошади становились на дыбы. Бились, ржали. Гривы слиплись от крови. Побоище колыхалось точно единое целое, перемалывая бойцов в кровавое месиво. Луна всходила все выше. Со двора казалось, что восточная башня вот-вот пронзит ее. Тролли были разбиты. Лишь немногим из них удалось спастись. Эльфы гоня тролли, как диких зверей, убивали их у подножья замка и по скатам холма.